Глава 19. Встречаю Тедди Финсуарта, своего однокашника. Приятный тихий ужин у его дяди, омраченный лишь несколькими моими промахами в связи с картинами мистера Финсуарта «Разговор о снах». 27 апреля. Дольше обыкновенного задержался на службе, и когда спешил домой, некто остановил меня со словами «Привет, знакомое лицо!» Я ответил вежливо «Очень невозможно. Многие знают меня, хотя мне иные из них и не знакомы». Он ответил, «Но меня-то ты знаешь. Я Тедди Финсуарт». И в самом деле. Мы с ним учились вместе в школе. Я не видал его сто лет. Неудивительно, что не узнал. В школе он был, по крайней мере, на голову меня выше. Теперь я, по крайней мере, на голову выше его, и у него густая борода почти совсем седая. Он настоял на том, чтобы я с ним выпил по рюмочке, чего я никогда не делаю, и сообщил, что живет в Миддлсборо и служит там заместителем представителя чего-то, одним словом, важная шишка. Он присовокупил, что на несколько дней остановился в Лондоне у дяди своего мистера Эдгара Пола Финсуарта, фирмы Финсуарт и Палтуэл. Он меня уверил, что дядя будет очень рад видеть меня, у него прелестный дом, Уотни Лодж, всего в нескольких шагах от Массуэлл-Хилл-Стейшн. Я дал ему наш адрес, и мы расстались. Вечером, к моему удивлению, он явился с весьма любезным письмом от мистера Финсуарта, в котором сообщалось, что если мы, включая Кэрри, отобедаем с ними завтра, в воскресенье, в два часа пополудни, он будет в восхищении. Кэрри идти не хотела, но Тедди Финсуар так наседал на нас, что мы согласились. Кэрри послала Сару к мяснику, чтобы отменить половину бараньи ноги, заказанную на завтра. 28 апреля. Воскресенье. Уотни Лодж оказался куда дальше, чем мы ожидали, и мы прибыли, когда часы уже пробили два, оба запыхавшиеся и смущенные. В довершение этих бед навстречу нам выскочил большущий пёс Колли. Он громко лаял и прыгал на Кэрри, облепывая грязью светлую юбку, которую она в первый раз надела. Тедди Финсуарт вышел и, извинившись, перед нами урезонил пса. Нас вели в изящно обставленную гостиную. Там было множество безделушек, по стенам висели тарелочки. Были беленькие стульчики с разными картинками, и еще было большое банже, расписанное одной из племянниц Пола Финсурта, кузины Тетти. Мистер Пол Финсурт в летах, почтенного вида господин, был весьма любезен с Кэри. По стенам были еще во множестве развешаны акварельки, по большей части виды Индии, чрезвычайно яркие. Мистер Финсуарт сообщил, что писан о ней Симпзом, и добавил, что сам он лично в живописи не знаток, но знает из надежного источника, что пейзаж эти стоят сотни фунтов, хотя он оплатил по несколько шиллингов за штуку, включая рамы, приобретя их на развали по соседству. Тут же был и большой портрет весьма красивой раме, выполненный цветными карандашами. Изображен был некто, похожий на духовную особу. Меня буквально поразило кружевное жабо, но совсем как настоящее — Но я, к сожалению, заметил, что в выражении лица особо есть что-то не совсем приятное. Какое-то оно натянутое. Мистер Финсуарт отозвался печально. «Да, портрет писан после смерти. Это сестра моей супруги». Я готов был сквозь землю провалиться, я поклонился, извиняясь, и шепотом сказал, что, надеюсь, не оскорбил его чувств. Несколько минут мы молча простояли перед портретом, а потом мистер Финсуарт вынул носовой платок и сказал еще прошлым летом она здесь сидела в саду и громко выскморкался. он кажется совсем расстроился и я еще на чем бы остановить взгляд высмотрел портрет веселого пожилого господина с красной физиономией и в целменной шляпе а я сказал мистеру финсурту кто этот весельтяк вот уж его то жизнь по видимому не очень печалит мистер финсурт ответил да теперь уж не печалит он тоже умер это мой брат Я был просто в ужасе от собственной неловкости. К счастью, в эту минуту вошли Кэрри и миссис Финсуарт, которая её водила наверх, дабы она могла там снять чепчик и почистить юбку. Тедди сказал, «Скоро опаздывает». Но в ту же минуту означенный господин явился, и я был ему представлен. Тедди спросил меня, «Вы знаете мистера Скора?» Я ответил с улыбкой, что покуда не имел удовольствия, но надеюсь скоро узнать мистера Скора. Кажется, он не понял моей тонкой шутки, хоть я повторил ее дважды, усмехаясь при том. Вдруг я вспомнил, что сегодня воскресенье, и решил, что мистер Скорт человек строгих правил. В этом я ошибся, ибо в его поведении после обеда никакой строгости не наблюдалось. Я даже устыдился одного его замечания и улучил минуту, чтобы спросить у миссис Финсуорт, не находит ли она шутки мистера Скора несколько рискованными. К удивлению моему, она ответила. — О, вы знаете, ему все можно. Я, надо признаться, ничего такого не знал, а потому лишь виновато поклонился. Надо сказать, я так и не понял, отчего мистеру «скору все можно». Во время трапезы меня огорчало еще и то обстоятельство, что псу Колли, который прыгал на Кэрри, позволено было остаться под обеденным столом. Он рычал и кусал мне штиблет, и стоило мне шевельнуть ногой. Раздосадованный я указал миссис Финсорт на его поведение, но она ответила. А-а-а. Это он просто играет. Тут она вскочила и впустила отвратного вида Спунели по имени Бипс, который скребся в двери. Этому животному, кажется, тоже понравились мои штаблеты, и в дальнейшем я обнаружил, что с них слизана вся решительная вакса. Мне было положительно стыдно в таком виде показываться на люди. Миссис Финсворт, которая, должен сказать, отнюдь не из породы утешителей иова, сказала только: «А, мы уже привыкли. Бипс всегда так ведет себя с гостями». Мистер Финсуарт выставил деликатнейший портвейн, хотя я и не уверен, что полезно пить таковой после пива. Он нагнал на меня сонливость, мистер же скоро напротив стал пользоваться тем, что ему все можно, пожалуй, в устрашающей степени. Было холодно даже для апреля, и в гостиной развели огонь. Все усилились подле камина в удобных креслах, и мы с теди пустились в трогательные воспоминания о школьных днях, которые на всех остальных оказывали снотворное воздействие. Что касается до мистера Скора, я этим воздействием был вполне удовлетворен. Мы сидели до четырех, и путь домой был примечателен разве лишь тем, что некоторые болваны хихикали при виде моих нечищенных штиблет. Самых наваксил по приходе домой. Вечером пошел в церковь и там чуть не заснул. Больше не стану пить портвейн после пива. Двадцать апреля. Я, в общем, привык к тому, что Люпин мне дерзит, и я не обижаюсь, когда Кэрри меня дергивает, ибо считаю, что тут она в своем праве. Но когда на вас накидываются жена, сын и два ваших гостя сразу, это, пожалуй, уже слишком. Там и Тутер заглянули вечерком, я вдруг вспомнил необычный сон, который приснился мне недавно, и решил его рассказать. Мне снилось, что в одной лавке я увидел огромные глыбы льда, а за ними яркое сияние. Я вошел в лавку, жара была несносная. Я увидел, что глыба льда объяты пламенем. Все это было так натурально и вместе с тем так сверхъестественно, что я проснулся в холодном поту. Люпин объявил самым оскорбительным тоном. «Какая бредятина, однако!» Я не успел ответить, как там сказал, что ничего нет скучнее чужих снов. Я повернулся к Тутарсу, но тот сказал, что принужден согласиться с остальными. Мой же сон как-то особенно нелеп. Я сказал... А мне всё показалось так натурально». Там ответил «Да, вам, возможно, но отнюдь не нам». И все они так и покатились со смеху. Кори до тех пор молчавшая сказала «Он чуть не каждое утро мне рассказывает свои глупые сны». Я ответил «Что ж, моя милая, обещаю, что больше не расскажу тебе ни единого сна, покуда жив». Люпин крикнул «Возьмите это на заметку». И опрокинул ещё стаканчик пива. К счастью, разговор переменился, и Тутерс прочитал весьма отдельную статью о преимуществах велосипедного над конским спортом.